Короткие рассказы для детей. История шестьдесят четвёртая. Псу живому лучше, нежели мёртвому льву. Книга Экклезиаста. Девятая глава, четвёртый стих. Петя плачет над своей собакой, которую дети замучили до смерти. «Ах, моя дорогая, моя любимая собачка, ты никогда никому не делала зла. Почему же люди такие жестокие?» — всхлипывает Петя. А случилось вот что. Несколько дней тому назад группа мальчишек шла со школы домой и вытворяла по дороге всякие глупости. Они ничему не научились, бросаясь вчера камнями, угодив при этом одной девочке в глаз. А сегодня они снова бросаются камнями, стучат в двери и сразу же убегают. Проходя мимо одного крестьянского двора, они увидели большую собаку. Фриц закричал, что было силой. «Вперед!» «Забросаем собаку камнями!» «Ура!» — закричала буйная арава. Каждый схватил по камню и запустил его в бедное животное. Собака громко ввизгнула и замертво свалилась на землю. Испугавшись, мальчишки скрылись за углом дома. «Что вы там наделали?» напустилась на них женщина, вышедшая из дома. Мальчишки стояли, опустив головы. «Что вам эта собака сделала?» «Ничего», — ответили они едва слышно. «Вам бы понравилось, если бы в вас бросали камнями». «Думаете, Господу нравится, что вы так животных мучаете?» «Нет», — ответили они пристыженно. «Почему же вы так жестоко поступили?» «Так просто, для потехи». Ответил один из мальчиков, «Для потехи? Это очень жестокая потеха. А вы знаете, что это за собака была? У меня есть сын ваших лет. Несколько месяцев назад он купался на озере, и у него судорогой свело ногу. Некоторое время он пытался удержаться на воде, отчаянно махая руками, но потом он потерял силы и стал тонуть». «В последний момент он все же был спасен, и знаете, кто его спас?» «Нет», — ответил Фриц, — «кто же его спас?» «Вот эта собака, которую вы забросали камнями». Она даже не знала моего сына, но, увидев мальчика в опасности, она прыгнула в воду и вытащила его. Женщина-осуждающая взглянула на смущенных мальчишек. «Кто из вас уже спасал ребенка из воды?» «Никто», — ответили мальчишки. «Если бы мы это знали, то не бросили бы ни одного камня», — сказал Фриц. «И я бы не бросил», — сказал Андрей. «И мы тоже бы не бросали», — повторили все хором. «Запомните», — сказала женщина, — «животных вообще нельзя мучить». «Потому что все живущее сотворил Бог. Мы должны всегда поступать так, как поступал Иисус Христос. Как вы думаете, стал бы Иисус Христос мучить животных?» «Нет, конечно!» – воскликнули дети. «Дорогие дети, никогда не мучайте животных, потому что они чувствуют боль так же, как и мы. Дети – мучающие животных, часто становятся жестокими и бесчувственными людьми. Существует много верных, полезных собак, как, например, собаки-поводыри, уверенно ведущие слепых людей по улице. Если на нас нападает собака, тогда мы можем защититься от нее, но не надо мучить их без причины. Давайте будем молиться и благодарить Отца нашего Небесного, создавшего небо и землю и зверей, что Он не оставил человека одного на земле, но сотворил миллионы различных существ для Него, чтобы Он им радовался. Попросим прощения, если мы когда-нибудь мучили животных».